Что делать с чувствами? Моя практика показала, что многие люди не осознают своих чувств, но не потому, что они бесчувственные. На самом деле они испытывают целый спектр эмоций, при этом совершенно не понимают, что с ними происходит. Вопрос, который мне приходится довольно часто задавать клиентам на консультациях, что вы сейчас чувствуете? Многих ставят в тупик. А ведь так важно уметь разбираться в своих чувствах потому что у каждого из нас рано или поздно наступает момент, когда материальное теряет свою ценность, и остаются лишь наши чувства, реальные или воспоминаниях. Меры происходящего являются наши переживания. Чем они насыщеннее, разнообразнее и ярче, тем полнее мы ощущаем жизнь. Чем чувства отличаются от ощущений? Чувства ⁇ это высшие эмоции. Те, которые мы испытываем в отношении каких-либо вещей или объектов. Ощущения — это наши переживания, которые мы испытываем через органы чувств. Зрительные, слуховые, тактильные, вкусовые и ощущения запахов. Приведу в пример лишь основные эмоции. Гнев, раздражение, негодование, возмущение, злость, ненависть, ярость, обида, зависть, ревность, отвращение. Страх, испуг, тревога, беспокойство, застенчивость, стыд, смущение, опасение, отчаяние, унижение, ужас. Грусть, горечь, тоска, разочарование, безнадежность, жалость, скорбь, отчаяние, боль, печаль, сожаление. Радость, изумление, спокойствие. Возбуждение, предвкушение, ожидание, интерес, ликование, восторг, счастье, любовь, нежность, теплота, сочувствие, доверие, симпатия, гордость, восхищение, уважение, влюблённость, очарование. Более широкий спектр эмоций можно найти на просторах интернета и убедиться. Насколько богатая и разнообразная палитра чувств, которые способен испытывать человек. Если люди подавляют свои чувства, то в определенный момент их словно затапливает ими. Клиенты жалуются на повышенную тревожность, депрессию, истерики, неконтролируемую агрессию, необъяснимый страх и тому подобное. Метафорично это выглядит так. Представь, что в дверь твоей квартиры Один за другим приходят гости, твои чувства. Но когда ты в глазок видишь агрессию, печаль или боль, то ты им не открываешь, ты хитришь и делаешь вид, что тебя нет дома, в надежде, что гости уйдут. Но они не уходят, а продолжают терпеливо ждать за дверью в тесном коридоре. И если к тебе вдруг пожаловали в гости радость или нежность, ты не сможешь их впустить, иначе войдут все вместе. И радость с нежностью, и грусть со злостью, и ревностью с обидой, и так далее. Такое состояние люди описывают, как ничего не чувствую. Все дни одинаково серые, ничего не радует. Так вот, когда чувства в твоем коридорчике перестают помещаться, они выламывают дверь и заполняют все пространство твоей квартиры. И тогда ты скажешь: Мне так плохо! Я совсем не понимаю, что со мной происходит. Как правило, свои чувства не умеют выражать неуверенные в себе люди, потому что боятся такой реакции, которая может привести к конфликту. Страх быть изгнанным и отвергнутым вынуждает людей подавлять эмоции. Причиной может быть внутренняя установка. Говорить о своих чувствах — это признак слабости. Есть люди, которым нравится изводить себя переживаниями и грустными мыслями ничего при этом не делая. Они – эмоциональные мазохисты, постоянно жалуются, мучая себя и окружающих. Уверенный в себе человек, умеющий выражать свои эмоции и не накапливать негатив, менее подвержен стрессу, умеет достойно выходить из конфликтных ситуаций и сохранять отношения с окружающими. Открытых людей любят и уважают. Они понятны и искренне Важно научиться слушать себя и понимать, о чем хочет сообщить эмоция. Медитировать, игнорировать и даже бороться со своими реакциями неэффективно и чревато для физического и психологического здоровья. Хорошо было бы овладеть методом, который бы нейтрализовал все переживания, заменяя их на спокойствие и радость. Но так не бывает. Сражаясь с эмоцией, Мы боремся с индикатором проблемы, а не с самой проблемой. Это все равно, что читать молитвы или орать на воду, которая хлещет из поврежденной трубы, вместо того, чтобы устранять течь. Как победить ревность? Нужно разбираться с ощущением собственной неполноценности и неконкурентноспособности. Как победить страх публичного выступления? Такой страх говорит, что необходимость понравиться всем присутствующим ставится выше, чем желание донести информацию до слушателя. Пора взглянуть в лицо тому, что вызывает страх, а не орать на поврежденную трубу. Чувства и эмоции не всегда говорят нам правду, потому что в психике человека они преломляются через прошлый опыт или заимствованные чужие установки. Если на тебя в детстве постоянно повышали голос, от чего ты сжималась, чувствуя себя в опасности, то во взрослом возрасте, скорее всего, будешь реагировать на крик так же. Даже если этот крик обращен не к тебе лично. Тело воспроизводит старые реакции. Поэтому так важно понимать свои чувства. Они всегда сообщают нам что-то о нашем внутреннем мире и дают энергию на то, чтобы изменить ситуацию. Важно научиться пользоваться этим замечательным инструментом, а не относиться к нему как к опасному зверю которого лучше оставить в коридоре за дверью и постараться забыть. Поверь, он все равно вырвется наружу. Дам несколько рекомендаций, которые помогут тебе научиться выражать свои чувства и эмоции. Не торопись оценивать их как слишком трудные. Просто начни это делать. Нарабатывай навык. Первое. Прими тот факт, что твои чувства и эмоции имеют право на существование. Это твоя человеческая природа. Научись осознавать и идентифицировать свои чувства, задавая себе вопрос «Что я сейчас чувствую?» Настолько часто, насколько можешь. Пока ты этому учишься, найди таблицу чувств в интернете и подсматривай туда при необходимости. Второе. Если ты испытываешь негативные эмоции, например, злость, обиду, недоумение, страх или печаль, об этом нужно говорить людям чтобы не усугубить конфликт. Например, я злюсь, когда ты так поступаешь. Мне обидно, когда ты высмеиваешь мой внешний вид. Не делай так никогда. Меня приводит недоумение твое высказывание. Не знаю, как это понимать. Мне страшно, когда ты кричишь на меня. Говори со мной спокойно. Я скучаю по тебе и грущу, когда мы долго не видимся. Твои слова меня ранят и причиняют сильную боль чтобы сделать отношения с близкими тебе людьми еще более теплыми и добрыми говори им о том что тебе в них нравится радует и вдохновляет я горжусь твоими успехами ты для меня всегда пример как мне нравится твое новое платье тебе оно очень идет я так благодарна тебе за поддержку стала очень спокойным после разговора с тобой у меня столько нежности к тебе ты мне нравишься Когда мне говорят, что не умеют словами передавать свои чувства, я всегда предлагаю потренироваться. Можно выписать предложения, а потом произносить их вслух перед зеркалом. Пока в голосе не появится уверенность и фразы не начнут даваться легко. Почему бы не побыть актером, который репетирует свою роль? Третье. Если готовности говорить о своих чувствах пока нет, то доверь их бумаге. Заведи личный дневник. Четвертое. Помни о конгруэнтности, когда то, что ты демонстрируешь, совпадает с тем, что говоришь. Если с улыбкой на лице сказать «я злюсь», тебя не воспримут всерьез. С безразличным выражением лица не стоит говорить о радости, тебе не поверят. Если ты заявляешь, что рада встрече, а сама в полоборота стоишь по направлению к выходу, параллельно отвечая на смс в телефоне, то фактически демонстрируешь скуку, и желание поскорее уйти. Люди считывают информацию, глядя на мимику, жесты и положение тела. Пятое. Чтобы не ранить своими словами другого, используй правило «я» – высказывание. Говори о своих чувствах, заменяя местоимение «ты» местоимением «я». Например, вместо «ты меня раздражаешь», так как фраза выражает упрек или обвинение. Стоит произнести «Я чувствую раздражение, когда ты даешь мне советы, о которых я не просила». Скажи «Мне неприятно, когда ты долго не отвечаешь на мои сообщения», вместо «Ты меня игнорируешь». Шестое. Если предстоит сказать человеку что-то неприятное, а отношения с ним тебе дороги, начни разговор сразу в положительном контексте. Например. Я ценю твою заботу обо мне, но когда ты говоришь, что я должна делать, чувствую давление. Познание себя — это чрезвычайно важное и интересное, хотя и непростое занятие. Помни, что человек, открыто говорящий о своих чувствах и эмоциях, производит впечатление сильной и уверенной в себе личности.